Глава 13. Судьба. В это время в баре под названием «Бункер» к бармену Тандыму подошел Сталкер. Он был невысоким и хорошо одетым. «Почем, родная?» — спросил он бармена. «Половина обоймы 7,45 за литр», — ответил Тандым. Сталкер с щелкнул языком, достал из кармана горсть патронов калибра 7,45 и снял с них бляшку. «На чем?» — спросил он бармена. «На рисе?» Поленку не держим, у нас ведь уважаемое место», — ответил Дандым. Он поставил перед сталкером рюмку и бутылку, а затем аккуратно положил на флягу сталкера маленькую пластиковую воронку. Сталкер, сняв пробку, удовлетворенно кивнул, начиная переливать во флягу содержимое бутылки. На столе остался один патрон. Бармен пододвинул его к сталкеру. «Лишнего не берем», — сталкер улыбнулся и кивнул на патрон. «На чай!» Тандым улыбнулся, забирая патрон. Ох, какой щедрый гость! Смотри, еще влюблюсь. После того, как Сталкер убрал флягу, он наклонился к бармену и спросил: А работенка, найдется для бывалого? Тандым развел руки, как будто хотел обнять. Конечно! У нас в почете следолеших, кожа барунов хорошо идет. Ну и, конечно, арты ценим и всякую химию по достоинству. Сталкер почесал затылок. А запрещенка? Неуверенно спросил он. Бармен облокотился на стойку, смотря, о чем ты говоришь. Сталкер улыбнулся. Ну, вы же тех людей, которые мутировали, стали валить или в рабы зачисляете? У меня есть недешевая информация. Бармен поднял рюмку, которую налил себе. Интересно, продолжай. Сталкер наклонился поближе. Я был у корповщиков, арендовал лодку. В общем. Лодку утопил, а пока пешком обходил линию береста, уже и два месяца прошло. С долгом не маленьким, мне с ними ссориться никак нельзя. Я вам логово сдам, где с полсотни уродцев, а вы мой долг закроете. По рукам? Бармен задумчиво потер подбородок. Ммм, полсотни, говоришь. За два месяца это патронов сто или 150 накапало. Да плюс лодка. Если проведешь до места, то по рукам. «А если там никого не будет, то не только долг перед карповщиками останется, но и перед нами затрату времени. Сам в рабах гулять будешь не один год. Понял?» Сталкер кивнул и протянул руку. «Миха!» Бармен протянул руку в ответ. «Там дым. Значит, по рукам». Легкий ветерок шевелил поверхность озера, когда лодка, управляемая карповщиками, плыла к назначенному берегу возле бухты. Гор и его команда — сидели в задней части судна, мрачно молча, каждый погруженный в свои мысли о предстоящей миссии. Карповщики опытные и молчаливые сосредоточенно следили за курсом, избегая подводных препятствий, хорошо им знакомых в этой части озера. Когда Скам, один из корпавщиков, первым заметил фигуру на берегу, в воздухе повисло напряжение. «Это точно не караванщики и не местные», — мрачно констатировал он глядя на девушку с необычными татуировками, мчавшуюся к воде. Его голос был сух и лишён эмоций, словно он уже видел слишком многое на этих бескрайних водах. В этот момент Дэн, всегда готовый оживить обстановку своим черным юмором, не упустил возможности внести яркую ноту. «Если бы я знал, что сегодня встретим бегущую Мадонну апокалипсиса, я бы точно взял с собой фотоаппарат. Представляешь, как это попало бы в новости!» «Местные авантюристы спасают неизвестную от голодных зверей эпохи катастрофы!» Гор, услышав это, не мог не улыбнуться, несмотря на весь его скептицизм. Дэн всегда находил способ разрядить обстановку, даже когда казалось, что надежды мало. «Дэн, ты уверен, что сейчас время для игры в героя?» — спросил он, все же не скрывая легкой усмешки. «Друг мой, если не сейчас, то когда еще?» Возможно, именно наша помощь и станет для нее шансом на новую жизнь. И кто знает, может, эта девушка откроет нам дорогу через бересту, которую мы так долго искали. Иногда самые неожиданные встречи приводят к самым удивительным результатам. Карповщики, хоть и не разделяли оптимизм пассажиров, все же согласились приблизиться к берегу. «Да бух ты еще полчаса», — напомнил скам, в то время как другой карповщик уже корректировал курс. «Если решите помочь...» «Помните, на берег мы не выйдем. Зажгите факела на бухте, когда пожелаете вернуться, и мы пришлем лодку на утро». По мере того, как лодка приближалась к берегу, напряжение среди экипажа возрастало. Несмотря на это, в воздухе витал дух решимости и предвкушения приключений. Корповщики, привыкшие к непредсказуемости своего ремесла, мастерски маневрировали судном, устанавливая курс в сторону места, где берег обещал безопасную стоянку. Скам, сосредоточенно наблюдая за водной гладью, отдал команду, и с борта лодки аккуратно спустили плот на воду. Это было изящное изделие, сотканное из дерзости и навыков корповщиков с боками, укрепленными пузырями, надутыми воздухом из тел водных мутантов, что придавало ему необходимую плавучесть даже под тяжестью шести бойцов. Бойцы с гором один за другим спустились по веревочной лестнице на плот, используя длинную палку для отталкивания дна, чтобы медленно, но верно приблизиться к берегу. Плот, привязанный к лодке веревкой, оставался под контролем корповщиков, которые обещали утянуть его обратно, как только группа окажется на суше. Когда плот медленно отдалялся от лодки, направляясь к берегу, под контролем уверенных рук бойцов, Дэн, стоя на его краю, начал напевать с ностальгической улыбкой. «На маленьком плоту сквозь бури, дождь и грозы...» Как только плод коснулся мягкого песка, группа быстро и организованно спустилась на берег, готовая к новым испытаниям и приключениям, которые их ждали впереди. Корповщики, смотря им вслед, утянули плод обратно, оставив героев перед приближающейся лирой, которая не сбавляла темп бега в их сторону. Как только лира приблизилась, замедляя свой бег, ее взгляд встретился со взглядом гора. Ее дыхание было тяжелым, глаза полными страха и надежды. Гор сделал шаг вперед. «Тебе нужна помощь?» — спросил он, протягивая руку. Лира, оглядывая его и остальных, кратко кивнула, пытаясь восстановить дыхание. «Я... я избегаю преследования!» — начала она, ее голос дрожал от усталости. «Нужно перебраться через реку. Мне сказали, что здесь безопасно». Дэн, прислушиваясь к ее словам, не мог удержаться от комментария. «Безопасность — это относительное понятие, особенно в этих краях. Но ты можешь нам доверять». «А вот насчет того, что тебе сказали, это интересно. Кто именно?» Лира на мгновение замерла, вспоминая свою историю. Она понимала, что раскрыть всю правду о своем происхождении значит рисковать. В ее глазах мелькнула неуверенность, но затем она решила придумать что-то, что могло бы звучать правдоподобно. «Дедушка из деревни, на другом конце города. Он сказал мне о реке и о вас, что вы можете помочь». Гор обменялся взглядами с Дэном. Они оба понимали, что история кажется подозрительной, но решение помочь уже было принято. «Хорошо», — сказал Гор. Его взгляд не отходил от лица Лиры, пытаясь разгадать ее истинные намерения. «Мы на пути за линию Береста. Слышали, что там можно найти убежище или союзников. Ты случайно не знаешь, как туда добраться безопаснее?» Лира, оценивая ситуацию, поняла, что находится в более выгодном положении, если будет с ними. «Да, я могу вас туда провести», — неуверенно начала она, строя из себя знающего путеводителя. «Там правее, где я... Э, где я недавно была, есть обитель. Небольшая группа людей там обосновалась. Они знают множество путей через линию Береста. Я могу показать». Дэн подхватил. «Звучит как план. Но помни, малышка, мы не в детском саду играем. Если ты нас в ловушку заведешь...» Он оставил угрозу висеть в воздухе. Но его улыбка смягчила слова. «Я... я не собираюсь вас обманывать», быстро ответила Лира, чувствуя вес слов Дэна. Она понимала, что ее безопасность теперь зависела от этой группы. Гор кивнул, принимая ее предложение. «Ладно, покажи нам путь. Но держись ближе и не думай исчезнуть». Понимая важность момента, Гор начал задавать Лире вопросы по пути, стремясь узнать больше о ее прошлом и о том, откуда она родом. «Так откуда ты? Расскажи нам о своем доме». Спросил Гор, поддерживая легкий тон беседы, чтобы не напугать девушку. Лира на мгновение замерла, пытаясь собрать свои мысли. Ее взгляд стал далеким, когда она начала сочинять свою историю. «Я... я из деревни, которая недалеко отсюда. Мы... мы жили своим укладом жизни, знаете. У нас были свои правила, свои традиции». Ее голос дрожал пытаясь придать уверенности своим словам. «А какие традиции?» – заинтересованно подхватил Дэн, пытаясь проникнуть в суть ее рассказа. Лира кинула на него быстрый взгляд, пытаясь разгадать, верит ли он ей. «Ну, например, у нас был праздник встречи звезд. Мы верим, что в эту ночь наши предки спускаются с небес, чтобы рассказать нам о будущем. Мы собирались вокруг большого костра, делились историями». «И еще мы пытались изменить мир вокруг себя. Знаете, сделать его лучше. Но не все понимали нас, не все поддерживали». Гор и Дэн обменялись взглядами, чувствуя, что в ее словах многое остается за кадром. «Интересно», — медленно протянул Гор. «И как ты оказалась здесь? Что тебя оттуда привело?» «Ах, это! Это была необходимость» быстро ответила Лира, стараясь избежать прямого вопроса. «Меня отправили на... Э, на поиск новых земель, новых возможностей для нашего народа, но путь оказался сложнее, чем я думала, и вот я здесь». Ее рассказ казался собранием лоскутков чужих историй и собственных выдумок, попыткой создать образ мира, который мог бы звучать правдоподобно для тех, кто никогда не заступал за пределы своих обыденных маршрутов. Но для Гора и его команды прошедших через множество испытаний, было ясно, что за словами Лиры скрывается нечто большее, чем просто желание найти новое место для жизни. Продолжая свой путь, Гор решил задать еще несколько вопросов, чтобы получить больше информации о месте, куда ведет их Лира. «Ты говорила о деревне, правее от этих руин, что там есть место, куда мы могли бы направиться. Можешь рассказать подробнее?» – спросил он, настороженно наблюдая за ее реакцией. Лира на мгновение задумалась, пытаясь подобрать слова. «Да это... это своего рода столовая для путников», начала она, строя из себя уверенного рассказчика. «Там главный дедушка, очень мудрый и добрый. Он всегда помогает тем, кто в этом нуждается. Я... я забыла, как его зовут, но он точно знает, как перебраться через линию Бориза. «Линию Береста ты имела в виду», — мягко поправила ее Дэн, но в его глазах мелькнула искра усмешки. «Ой, да, конечно, Береста. Просто я вспоминала имя хозяина столовой, и в голове все перемешалось», — быстро исправилась Лира, чувствуя, как краска заливает ее лицо. «Он точно сможет нам помочь. Борис, по-моему, его все зовут» ее попытка исправить ситуацию звучала достаточно убедительно чтобы Дэн и гор не стали давить с дополнительными вопросами они понимали что в этих безумных временах каждый имеет свою историю для выживания и не все из них могут звучать логично или правдоподобно ну что ж пойдем проверим твоего дедушку и его столовые для путников сказал гор ведя группу вперед надеюсь он действительно сможет нам помочь пока группа продолжала свой путь, Дэн, всегда полный ресурсов, достал из своего рюкзака флягу с водой и протянул ее Лире. «Вот, выпей, должно помочь», — предложил он с доброжелательной улыбкой. Лира, смотря на флягу с недоумением, спросила. «Что это?» Дэн не упустил возможности пошутить. Его глаза заблестели озорством. «Ах, это наш особый эликсир! Вспоминается классика. Вы что, даме, спирт предлагаете?» «Но, уверяю тебя, это всего лишь вода. Чистейшая и самая обычная вода». Его глаза вызвали улыбку у остальных членов группы. Лира, хотя и оставалась на стороже, приняла флягу и сделала несколько глотков. Освежающая влага помогла ей прийти в себя, и она с благодарностью кивнула Дэну. «Спасибо», — произнесла она, возвращая флягу. «Я... я не привыкла к такому вниманию». «Ах, у нас тут свои правила гостеприимства», — сказал Дэн, принимая флягу обратно. «Помогаем друг другу, как можем. В этих землях можно ходить без фрака, а без поддержки нет». Один из бойцов с позывным «Лихач» посмотрел на них и заинтересовался. «Ты не привыкла к вниманию, но из деревни, которая хочет изменить мир?» Лира, широко раскрыв глаза, быстро протараторила. «Я от вас, в смысле? Ну, незнакомые там, они мне не помогают». Гор, осматривая местность, был заметно нервным, постоянно оглядываясь, сжимая свой старый автомат. «Слушай, а почему мы идем по дороге, как будто здесь безопасно и спокойно? Не нравится мне все это». Остальные тоже не скрывали своего недовольства передвигаться по открытой местности, но не собирались оспаривать решение своего проводника, если гор до этого молчал. Лира не была сталкером, проведя всю свою жизнь в стенах психиатрической больницы. Она знала только слухи о демонах и поняла, что нужно как-то выкрутиться и уйти побыстрее от ответов. «Пока тут безопасно, демоны ходят только ночью этой дорогой. Но минут через пять мы уйдем с дороги. Затем домом будет тайный проход. Главное не заблудиться и не сходить с тропы, а то властелин этого места навсегда заберет под землю». Группа бойцов переглянулась недоумевающе. Конечно, они слышали много баек и большую часть в баре на пьяную душу, но демоны. Это было совсем неправдоподобно для Дэна, и он переспросил: Демоны, это мутанты или аномалия? Лира, не думая ни секунды, ответила: Это мутанты. Они очень опасны ночью, А днем живут в темных подвалах. Свернув руины на радость и в то же время на удивление Лиры, там нашлась действительно протоптанная тропа, которая вела среди домов и возвышалась чуть выше к ангару с водонапронной башней. Почти пришли, с облегчением в голосе произнесла она тихо и погрузилась в раздумье, что сказать, когда никого там не найдут. И вариантов было у нее немного. Сказать, что она была давно, в детстве и не знает, куда все делись, или сказать, что, видимо, все покинули это место, например, потому что добрый дедушка умер от старости. Подходя поближе, она обернулась к Дэну и, решив себя подстраховать, сказала группе. «Я была тут в последний раз в детстве. Совсем маленькая еще. Не знаю, так что осталось все по-прежнему или нет». Дэн молча кивнув и посмотрел на Гора, сняв автомат с предохранителя. Гор дал команду рукой отряду быть на чеку и практически синхронный звук снятия предохранителя тихо раздался в группе. Лира подошла к воротам и тихо сказала, «Тайный стук я плохо помню, но кажется так. Удар по воротам ангара один раз – Этот удар пронесся по металлу и, не дожидаясь окончания звука, два раза быстро добавила удары. «Свои!» — крикнула Лира и сделала пару шагов назад. После небольшой паузы она уже было хотела что-то сказать, открыв рот, но с водонапорной башни вынырнула пару человек с винтовками. «Свои все сидят дома! Кто такие?» — громко и четко прокричал один из сторожил этого места. Лира от удивления чуть ли не вскрикнула. Но, закрыв себе рот рукой, показала всем явно, что она не ожидала увидеть часовых. Гор показал автомат одной рукой, высказывая своим видом, что не собирается нападать. «Нам нужна ночлежка и торги. Мы с базы спасителей». И пришли без злого умысла. Остальные бойцы последовали примеру, убирая оружие из рук или опуская. Стражники, недолго думая, крикнули в ответ. «Сталкеры, магазины убрать! Стволы за спиной и руки на виду держите! Сейчас откроем!»